Когда Соня пришла в условленное кафе, Филипп сидел один. Осторожно ступая, Соня подошла и улыбнулась ему печально ласково. Филипп принес кофе, и они посидели молча. Вы назначили Лизе свидание? Ладно, Филипп, называйте эту консультацию, как вам спокойнее. Только знайте, это все равно, что прятать голову под одеяло. Скажите, она смотрела на вас вот так, а, а она делала вот так? Мы сидели по разные стороны столика. Очень разумная девушка. Ей кажется, можно доверять. Очень нужны люди, которым можно доверять. Я могу доверять только вам, Филя. Вообразите, Филя, человек, которого я люблю больше жизни... «А чего ее любить, жизнь-то? Этот человек в беде? Или, например, чем-нибудь заболел, чем-нибудь противным и заразным? Вы бы, Филя, могли бы этого человека лечить и вытирать за ним, а на всех студенток наплевать?» Филипп вспомнил, как он бинтовал Кукольникова и сказал, что может. «Филечка, значит, я для вас главнее всех? Это потому, что вы меня не любите?» это удивительно, если бы вы меня любили. Знаете, я сегодня сказала Кукольникову, что он должен или убить меня, или сам, М -м, лучше, конечно, сам, потому что если меня, то это дело не поможет. Так они и будут друг на друга кидаться. И знаете, что он, он стал хохотать и целоваться. Если бы он меня не любил, он бы задумался посерьезней, а потом еще хуже. Начал меня уверять, что нечего мне беспокоиться, потому что он Макса с литейного моста швырнет. Макс это за что? Макс-то в чем виноват? Короче, один утонет, другого посадит. Ой, да вы, Филечка, про это уже говорили. Как вы думаете, Филечка, один порядочный человек может другого убить и остаться порядочным? Да что вы, Соня, такое говорите? Как такое возможно? Это плохо, это очень плохо. А вам очень нужно оставаться порядочным. И последовало высказанное просто и прямо предложение убить Кукольникова. Поначалу Гордеев анимил. Потом у него мелькнула мысль, они сошла ли с ума Соня. Но ну, не похоже было. Глядела она настойчиво и печально в глаза Филиппу и ждала ответа. Ждала ответа, как будто попросила у него 150 рублей до завтра. Блин, да как у вас язык повернулся? Язык тут ни при чем. Я никому ничего не скажу. Никто ничего не узнает. И вы останетесь порядочным и благородным. Только нужно, чтобы все было аккуратно, и чтобы Гоша не пугался и не мучился. Раз, и все. Лохудра. Кукольников мне друг. Понимаете вы это? А мне, любимый, у меня... Тоже рука не поднимется. Любимого можно. Это, знаете, Сонечка, дело даже совсем обыкновенное. И потом вы чушь порите. Как можно убить друга и остаться порядочным? И какая разница, знает об этом кто-нибудь или нет? Большая разница! Если вы не понимаете, нечего студенткам консультации устраивать. стояли против геслеровских бань, распаренные люди выходили из дверей, и ощущение тягостного кошмара становилось все яснее Был момент, когда, глядя в Соню, Филипп почувствовал неожиданное и такое сильное омерзение, что ему нестерпимо захотелось зачерпнуть из ближайшей лужи ком грязи и с руганью размазать, размазать по ней сверху донизу. Но тут плечи ее поникли, она махнула рукой и, хромая, пошла прочь. Филипп догнал ее. Слезинки стекали по смугловатым Сониным щекам. «Стойте! А как мне жить дальше? Я же буду все время думать, что я друга убил!» «А вы думаете, что я это для меня? И это будет такая жертва!» «Какая, блин, жертва?» Ведь человек же не курица. Или, по-вашему, жизнь у человека забрать ничего не стоит? А по-вашему, Филечка, для другого можно делать только всякие пустячки? Скажите вы мне, бесчувственное существо, вам что, совсем не жалко Гошу? Мне обоих жалко. Да только муж-то ни в чем не виноват. А? Как по-вашему? Вилечка, Вилечка, милый Максик, правда, ни в чем не виноват Неужели ж его убивать? А вы бы рады, да? Сонечка, милая Сонечка «А вы не думали, что можно никого не убивать?» «Думала. Я теперь совсем не сплю. Все думаю, только ничего не получается. Они мне друг другу не уступят. Я, Филе, по глазам вижу. Что вы скажете? Что вы скажете? У вас глаза злые. Вы скажете, Филе, что надо убить меня. Фу, я угадала. Вам ничего не стоит меня убить. Подумаешь, Санетка. И Гоша себе новую найдет, и Максик. Только это совсем уже несправедливо. Ведь кому-то из них я должна достаться. Или все это, по-вашему, не из-за меня? Филипп остановился и сказал, что сейчас он сойдет с ума. Если дальше так будет продолжаться, а так продолжаться дальше не может. И что если Соня не прекратит -то? Значит, мне самой? Вы как хотите Филь, а я этого от вас не ожидала Это стыдно Значит, мне самой Ну и черт с вами Доходя метров 50 до дверей факультета, Гордеев увидел студентку Мамай, которая стояла, прислонившись к неохватному тополю. Убогая осенняя листва с жестяным шуршанием выпадала из кроны, скукоженные листья пролетали перед Наденным лицом. Она же, не отрываясь, смотрела на Гордеева, как будто ждала, когда он ощутит давление ее взора. Филипп Юрьевич, давайте разойдемся миром. Что за черт? С какой то стати нам расходиться миром, если мы еще не начали воевать? А, вы шутите, вы все шутите. Муж залез ко мне в черновики, и теперь у него, видите ли, идеи. Он боится, что теоретическое изучение супружеских измен перейдет в практическую фазу. Что вы на это скажете? Собачий бред. Не может ваш муж быть таким олухом. Так уж я лучше пошлю ваш курсовой куда подальше... А вместо меня к вам Серега Вертихвостов придет. Он всем надежды подает и вам подаст. И тема ему в кайф. Значит, Вертихвостов? Ловко вы мной распорядились. Пора бы вам привыкнуть, что вами и без меня распоряжается все, кто дотянется. Да. Затем они двинулись к дому Филиппа, но Филипп при этом ничего не объяснял, а Надежда мама ничего не спрашивала. Около своей парадной Филиппу стало страшно, и он остановился. Лучше сразу. Они отомкнули дверь, и первое, что увидел Филипп у себя в доме, был пьяненький Гоша, сидящий <свят> на полу в прихожей. <свят> Невредимый цветок стоял перед ним. <свят> Гоша мотал головой, и счастливая улыбка бродила по его осунувшемуся лицу. <свят> «Кукольников, ты свинья! Зачем ты врал, что у тебя один ключ?» Почему ты не переменишь бинты? Почему ты, с скотина, напился? Анестезия? У муравьишки лапка болит. Ой, блин, горелый. Какая ерунда тебя волнует, Филя. И потом, когда ты перестанешь верить всему, что говорят, разве бывает ключ один? Здравствуйте, барышня. Вы Лиза. Санетка описала мне вас с ног до головы. Надя... Я... М -м. Надежда Я не люблю, когда меня описывают Ты видел Соню? Бери выше Мы виделись с Максом Подрались Вот еще Наши схватки впереди Дай ранам зажить У нас перемирие Макс жрет мумию, чтобы кости срастались А на мне и так все Как на собаке Как поживает Соня? <плодисмент> Хороший вопрос Твой вопрос, Филя. А? Представь себе, Санетка собралась на работу. Дойдет она до своей конторы или не дойдет никому неведомо. Но тебе Макс сегодня позвонит. Я не могу. Завтра мне нужно на факультет. Словом, нет. Давай я тебя запру, а ключи до вечера дам Максу. Ума палата. Вот он как со своей злокачественной злости выбросит оба ключа в Ждановку. И что тогда... Или скажет, что я его этими ключами спровоцировал. Я могла бы отвезти Соню куда угодно. О, цены вам, барышня, нет. Через полчаса судорожного хождения по квартире звонок над дверью и спустил трель, какой от него добивался один только Гоша. Филипп перепугался, неизвестно чего, похолодел, распахнул дверь и увидел Соню и Надю, мирно <как> державшихся за руки. Вот вам. «Девушка хромает, но с моей помощью передвигается». «Нет, Филипп Юрьевич, вы представляете, он поехал на рыбалку. Отправил хромую жену на работу. Она, понимаете, должна у всех на виду хромать. Это же садизм. Это все равно, что в драных колготках ходить». Такому повороту Филипп и в самом деле удивился. До сих пор импровизации Макса были понятны хотя бы отчасти. Он взглянул на безмолвную Соню повнимательнее и увидел в глазах у нее тот же туман, что и у Кукольникова, когда он явился раненый. Но здесь-то боли не было. «Филечка, мы сейчас сядем, и я все расскажу. Я не уйду». «Филечка, милый, они обо всем договорились. Теперь дуэль будет непременно, как только у Макса ребра заживут. Заживут, Фили, заживут! Он мумиё на ночь ест, как добрые люди, картошку. Мне с ним спать страшно, от людей так не пахнет». «Дуэль, Филечка, ничего умней эти два дурака придумать не могли. А с другой стороны, должно же все это как-то закончиться». Проснувшись утру, Соня обнаружила, что Макс уже снарядился для рыбалки. А пресловутый рюкзак с пистолетами висит у него за плечами. Макс объявил, что отправляется в Белоостров, что там, на реке Сестре, он приведет, наконец, себя в порядок, и что форель, и что клев не унес... И поехал прятать пистолеты, а в назначенный день они туда приедут с Кукольниковым и будут стреляться, если чего хуже не придумают. Ну, а раз так, давай разложим все по полочкам. Пистолеты Максик спрятал, значит, нам до них не добраться. Раз... А хотела бы я знать, откуда у него на эту дрянь деньги? Я не могу себе трусов вдоволь купить, а у него пистолеты. Ладно, в милицию нам тоже нет никакого смысла ходить. Очень мне надо им в кресты передач таскать. Два. Дуэль может состояться. При достаточном количестве участников. Да. Никуда не денешься. Вот я сделаю что-нибудь с Гошенькой, и не будет никакой дуэли. Что ж, раз вы, Филечка, отказались, отказались, Филечка, отказались, придется мне. устраивать здесь хоть суд-пересуд, все равно Максик ни в чем не виноват. За что же спрашивается его? А по Гоше я буду всю жизнь плакать. Филипп Юрьевич... Вы очень добрый человек. Вы своих друзей mm. ни за что не обидите. Mm. А что вы скажете, если они друг друга замочат? Вот реально, закатят друг другу в лоб и будут лежать холодненькие. А вы такой умный и справедливый, подумайте и решите, кто был прав, а кто наоборот. Mm -mm. Но решите, решите это сейчас. Сделайте так, чтобы тот, кто прав, остался жив. А вы не можете Вот вы уперлись в то, что и этот вам друг, и тот вам друг. И плевать вам, что они друг друга укокошат. Вам бы только свою невинность соблюсти. Вам бы только знать, что вы ни того не обидели, ни этого. Филя, вы не горюйте. Вы же не виноваты, что вы ни в чем не виноваты. А я виновата. А раз я виновата, должна я за собой убрать или нет? Вот именно. Женское чувство вины, к вашему сведению Это такой драйв, что мужику его не выдержать Разорвет мужика, ясно вам? А Сонечка сделает что-нибудь такое, чтобы виноваты были только виноватые. Или вы думаете, что если кто хороший, так он и прав? Ясно вам, благородный друг? Соня, вы опять за своей? Душ не за ваше Простите меня, Филя Я была дурочка, когда просила вас убить Гошеньку. Вы же, миленький мой, право не имеете его убивать. А я его люблю. Из-за него мужу изменила. Муж страдает. Ночью перед окошком сидит. Пистолеты он купил. А Гоше все по барабану. Я его люблю. А больше он и знать ничего не хочет. Вот вы мне скажите, справедливо, если Гошенька Максика застрелит? А если Максик его убьет? Справедливо, чтобы он потом всю жизнь... Мучился. А он мучиться будет, будет, будет, потому что он тоже хороший. Так уж лучше я это дело сделаю, и пусть у меня на сердце всю жизнь камень лежит. Только я в тюрьму не хочу. У них нет никакого права меня держать в тюрьме. Мне можно, понимаете? А если я правильно понимаю... Нужно придумать такой способ, чтобы никаких следов Вот именно, никаких следов Женщины, вы с ума сошли Филя, не мешайте на деньги вспоминать Еще скажите, что она вспоминает, как убивала последний раз? Вспомнила Но предупреждаю, это было в кино. Ну и что? И в кино же не все дураки. Вот что. Нужно положить рядом со спящим сухой лед. Лед будет испаряться, и из него будет выделяться какой-то газ. Тот, кто спит, будет дышать, дышать этим газом и надышится. И ничего не останется, только лужа. Лужа это ерунда. Мало ли от чего лужи бывают. Потом этот лед можно в цветочный горшок сложить, и все впитается. А, тот чувак в Кино, которое лед подложил, а он симпатичный. Тем более, нечего тут и думать. Вот и все. Вы меня замучаете. Я не могу сказать Гоше, берегись. Чего доброго он расскажет об этом вам, Соня. И тогда вам придется так врать и выкручиваться, что лучше уж вам сразу было бы перерезать ему горло. Я бы разыскал вашего мужа, Надежда Мамай. Да ведь он решит, что я сумасшедший. Спятил на почве ученых студий. А то я о вас чего-нибудь подумает. Про Макса нечего и говорить. Три дня Филипп Гордеев не видел ни Сони, ни Нади. Он выключил телефон и безвылазно сидел дома, совершая лишь осторожные набеги на ближайшую молочную лавку. Постепенно он убедил себя в том, что все происходящее у него в кухне было мороком. Стоя у окна в факультетском коридоре, он увидел в стекле сквозь зеленый пушок подсыхающего аспарагуса Надя отражение. Надежда тронула его за рукав, поздоровалась. «Привет!» «Так, сейчас я иду к Максу и рассказываю. Я рассказываю ему все, все, милая Наденька!» О, «Бедный вы, бедный! С вашими друзьями только пальцы в розетку совать!» «С ними ничего не сделать. Двое жаждут крови. Третье одержимо комплексом вины. И будьте уверены, своего любовника она истребит». «Вам-то это все зачем? Пусть бы оно без вас шло». «Как-нибудь на досуге объясню. Если слушать захотите, теперь вот что. Будьте дома нынче ночью и завтра днем». «Вы зайдете? Позвоните?» «Может быть, да. Может быть, нет». «Ладно, буду ждать. Только, знаете, последние дни я слишком часто стал вас ждать». «Вам это не нравится?» «Я боюсь, что это не понравится вам». «А вы не боитесь? Они вышли на набережную и незаметно для себя и почти без разговоров добрели до Петропавловской крепости. На лугу Кронверка они уселись под деревом и молчали так долго, что Филиппу показалось. «Надя забыла о нем». Он осторожно посмотрел на ее профиль, и Надя медленно повернула голову навстречу взгляду. Если бы я могла, если бы я могла спрятать вас, хотя бы на месяц, да что я говорю, я бы могла спрятать вас и на месяц, и на два, и на три. А, они бы поискали, поискали, да и сделали без вас все, что им положено. Ну вот что я боюсь». Вы увидите, что они натворили, а уж они натворят, будьте уверены. И решите, конечно, что это ваша вина. Потом вы немного подумаете, поймете, что во всем виновата я, и мы никогда не напишем нашу курсовую. Черт с ними! Я очень люблю их, но черт с ними хотя бы на два часа было бы очень любопытно. Где вы меня станете прятать? Я бы спрятала вас, как Кащееву смерть. А завтра вы все-таки будьте дома, Филипп Юрьевич. Как вы думаете, что такое естественная смерть? Кощея? Вы что, издеваетесь? Кощей же бессмертный. У него не может быть естественной смерти. Послушайте, Филипп Юрьевич, сегодня меня звали на одну вечеринку. Не пойти ли нам вместе? Преподаватель, идущий на студенческую вечеринку, смешон. Не всегда, не всегда. Э, вот я вам расскажу. И они уже шагали мимо кирпичных бастионов к Иоанновскому мосту. На мосту, не сговариваясь, остановились и глянули вниз. Сытые селезни рассекали мелкую воду и сверкали изумрудным оперением. Как же я забыл... А, если способность любить естественно, а это так, то и смерть от любви естественно. Так где ваша вечеринка, мадам Мавай? Вечеринка оказалась днем рождения студента Сергея Вертихвостова. Неловко как-то, я с пустыми руками, к тому же он на меня странно смотрит. Он ревнует. Но от любви он не умрет. Не обращайте внимания. Считайте, что вы подарили ему сильное ощущение? Или ревность это не круто? Сидевший во главе стола вертихвостов выпил водки и, приобняв рослую барышню по правую руку от себя, мрачно смотрел на Филиппа. Гордеев покашлял в ладошку. Крохотная рюмочка была холодная и тяжела, точно ртуть в нее налили. Движением скупым и точным, несомненно, кто-то направил его руку, Филипп поднял посудинку, и тут же холод от запотевшего стекла пробежал пальцами правой руки к плечу, освежил веселым морозцем гортань и дохнул на сердце так, что оно сжалось в веселом предчувствии. «Боже мой!» – подумал Филипп. «Это же оно!» Утренняя пауза Явилась не в срок И, несомненно, по его произволу Оставалось наполнить Эту сверкающую пустоту Собой и всеми, кто Случился у этого стола Он остался сидеть, лишь развернулся Лицом к новорожденному И расправил плечи Вы колдун Я доцент Соглашайтесь на волшебника Тем временем вертихвостов с преувеличенной пьяной четкостью выбрался из-за стола, подошел к Гордееву, склонился, стиснул локоть. Умоляю, три минуты поговорить. М? Ты поскучаешь Надин? Что вы сейчас сделали? Вы для этого, вы для этого пришли. То есть я типа рад. Препод на дне рождения. Наденька млеет. А что вы сделали сейчас? Вот что за пургу гнали, вот не врубаюсь. Валька мне пять сотен полгода, как должен, я его не звал. Я его застал, столом увидел, и у меня во рту кисло стало под коньячок, блин. А вы, уважаемый Филипп Юрьевич, две минутки поговорили, рюмочку туда-сюда подвигали, и все. Ну, то есть, я уже Вальку клеща люблю. И мне не то, что... И, и, и не то, что вот простил А типа то, того, что и сам прощения прошу Подождите Минутку не перебивать У меня день рождения Я еще говорю Значит, теперь Вальку любить Значит, Вальку в убыток И мне все по барабану Я как дурак, радуюсь, отлично Но наши радости продолжаются, да? К Надьке брас Три года Три года Замуж вышла, на мне Мамаем стала, ладно, думаю Все равно доберусь А теперь приходит бесценный гость Это вы, вы, вы Филипп Юрьевич, бесценный гость А. Я уже счастлив Потому что Наденька с вас глаз не сходит, В голове не помещается Выходит, что я это и хотел Только мне соображений не хватало А тут вы, раз